Хорошо разбавляла всеобщее усердное лекование младшая сестра Люка, поглядывавшая на меня так, будто планировала препарировать. Кажется, тут мы имели дело с самым отчаянным сестринским обожанием и вытекающей из него ревностью. Ее взгляды меня здорово отвлекали и развлекали. Приятно встретить чистую искренность там, где почти все немного или много лицемерят. Бернард Кембридж тоже пришелся мне по душе. Он был слегка застенчив и добр, отдаленно напоминал старшего брата, и даже по нескольким фразам стало понятно, что он любит животных. Берни оказался отличным рассказчиком. Это тоже объединяло их с Люком. И когда освоился, вся его застенчивость испарилась, и он довольно искусно развлекал нас армейскими байками. Леди Шарлотта не была ослепительно красивой, но на нее хотелось смотреть. И в линиях выразительного лица чувствовалась та же порода, что и в Люке. А уж иронией и естественностью она покорила меня сразу. На старшего сына графиня взирала обеспокоенно и строго, со мной же держалась подчеркнуто ласково. Я даже слегка торжествовала. Приятно встретить еще одного человека, которого Люку не обмануть никакими маневрами. К первой смене блюд беседа приобрела уже деловой характер — Я только послушно кивала, соглашаясь со всеми предложениями и погружаясь в себя. Голоса беседующих звучали отдаленно и глухо. Я поговорю с Луциусом, это Василина, но, думаю, с его согласием проблем не будет. В ближайшее время сделаем совместное заявление для прессы, что дом Рудлок и дом Инландеров договорились о браке третьей принцессы и герцога Дармоншир. И во имя укрепления связей между государствами и высокого доверия свадьба пройдет в те же сроки, в которые планировалась церемония между Ани и Люком, через две недели. Это хорошая формулировка, Ваше Величество, соглашался Люк. Но Марине до официальной церемонии необходимо жить во дворце рудлок, беспрекословно заявляла Ани. И вам нужно до тех пор соблюдать все приличия. Я сосредоточенно накалывала на вилку кусочек рулета из перепелки и, кажется, продолжала кивать, когда обсуждение уже закончилось, и только легкое прикосновение к моему затылку вернуло меня в реальность. Люк, отреагировав на мой взгляд, убрал руку. Я улыбнулась тревожно замолчавшим родным и объяснила ехидно. Это я от счастья, устала. Лек усмехнулся, показательно поднёс мою кисть к губам. «Потом сможешь отдохнуть, Марина». «Да уж», — откликнулась я, глядя, как его губы касаются моих пальцев и ощущая, как чуть царапает кожу щетина. «Надеюсь, это последний подобный день в моей жизни». Мне было дико тоскливо. Хорошо хоть, что начавшаяся еще в парке головная боль вдруг прошла, как и не было ее. Только иногда перед глазами все расплывалось и горло подступало удушья. Но я усилием воли возвращалась в сознание и заставляла себя дышать. Я очень боялась, что либо Ани, периодически бросающая на меня внимательные взгляды, либо Василина все поймут, и вот-вот случится скандал. Но его не случилось. Люк был безукоризненно хорош в роли хозяина и источал именно тот уровень нежности, который нужен был, чтобы я не дергалась и чтобы родные ничего не заподозрили. Иногда он прикасался ко мне, к пальцам, к плечу, галантно ухаживал за столом. Четкие, выверенные движения. Так должен вести себя счастливый новобрачный, которому по этикету не положено слишком бурно выражать свои чувства. Люк на моей памяти... Всегда превосходно играл, когда ему было нужно. Я тоже не отставала, хотя у меня внутри все болело от горечи. Отвечала обожающим взглядом на прикосновения, принимала короткие и деликатные поцелуи в висок, и когда становилась совсем худо, когда хотелось сорваться и убежать, тянулась к его уху губами, касалась его и шептала неслышно. «Как же я тебя ненавижу!» Да, это было глупо и по-детски жестоко, но мне становилось легче, перед глазами светлело, и я не удерживалась от довольной улыбки, наблюдая, как болезненно твердеет линия его губ. Мне хотелось сделать ему еще больнее, а скрывать это за лаской было даже забавно и наполняло меня каким-то темным азартом. Люку игра тоже давалась нелегко. Иногда он внезапно замолкал, ожигая меня коротким взглядом, Я чувствовала, как у меня белеют от напряжения и злости скулы, и, любезно извинившись, выходил на балкон покурить. Когда он возвращался, я уже успокаивалась и жадно раздувала ноздри, ловя желанный запах табака и испытывая нехорошее чувство вины. Думаю, из нас получилась на редкость слаженная пара самых несчастных в мире лицедеев. Иногда с ним выходили и другие мужчины, то по одному, то все вместе, и до нас доносились их приглушенные голоса. Рокотал Нории, почему-то от звука его голоса и успокаивалась. Что-то спокойно и уверенно отвечал Мариан, слышались мягкие слова отца, реплики Бернарда, хрипло высказывался Люк. В его отсутствие роль хозяйки беседы брала на себя леди Шарлотта, и они втроем с Аней и Василиной справлялись превосходно, видимо, решив, что я слишком ошеломлена свадьбой, и потому немного не в себе. Я же к концу так устала от происходящего, что мечтала только об одном, как вернусь в свои покои, сниму наряд и упаду в кровать. И так пролежу до следующего тысячелетия. Люк Дармоншир Его светлость позвонил королю Луциусу сразу после церемонии, когда гости разошлись по предоставленным им комнатам, Подготовиться к обеду, освежиться. И они с Мариной тоже поднялись в семейные покои. Рука принцессы была горячей, а взгляд напряженным, И Люк молча оставил ее в спальне, выйдя в гостиную и на всякий случай не закрывая дверь. И набрал первый номер королевства. «Ты меня порадуешь, Лукас?» — спокойно вопросил король Инляндии. «Я женился, Ваше Величество» также спокойно ответил герцог Дарманшир и потер брачным браслетом, ноющую после пощечины Марины скулу. Удар у нее всегда был хорошим. «Я доволен тобой, Лукас», — величественно сообщил Энландер. «Может, из тебя и выйдет толк. Теперь потрудись обеспечить себя наследником». Марина... Как-то бессмысленно побродив по спальне, села на огромное ложе боком к люку, выпрямила плечи. Ему хотелось подойти к ней, ткнуться в колени, пробиться сквозь ее обиду, еще раз попросить прощения, но вместо этого он сухо ответил в трубку. Уже потрудился. Все равно смысла скрывать нет. Узнает. Не от него, так от матери. В телефоне замолчали и через несколько мгновений его величество, словно не веря своим ушам, переспросил. «Марина Рудлок беременна?» «Да». Опять молчание, щелчок зажигалки, глубокий вдох, бормотание. «Боги, значит, я все правильно понял. Лукас?» «Да, ваше величество», — терпеливо откликнулся Люк. «Я очень тобой доволен, мой мальчик». Я награжу тебя. Фотографии, Ваше Величество, не давая сбить себя с толку и мысленно пометив потом подумать над реакцией короля, поинтересовался Дарманшир. Марина, не сделавшая до этого ни движения, при слове фотографии повернула к нему голову. Лицо ее было бледным на фоне красного платья, в огромных глазах плескались разочарования и печаль. «Уничтожил еще с утра, как и обещал». Люку показалось, что он видит, как инландер довольно затягивается, прямо как он сам после удачного завершения важного дела. «Благодарю, Ваше Величество!» — сухо проговорил он и не удержался. «Вы так добры!» В трубке раздался смешок. «Не дерзи, Лукас! Простите, мой король!» — ядовито сказал Люк, чувствуя себя преотвратно. Марина отвернулась, плечи ее поникли, и она медленно сняла рубиновый венец, стянула фату и потерла пальцами виски, склонив голову. И пошла в сторону ванной. Люк сделал несколько шагов вперед, чтобы видеть ее, но она закрыла дверь, и он остановился, преодолевая желание эту дверь выбить. Все надо делать вовремя, Лукас», — наставительно говорил король в трубке. «Ты это поймешь и выполнять обещания, если уж дал их». «Шарлотта в Дармоншире?» «Да», — недовольно буркнул Люк. Инландер усмехнулся. «Я дам тебе три ночи на брачные радости, затем возобновлю наши уроки, а времени сообщу. Наслаждайся новым статусом, Лукас. Сейчас я должен ехать, и еще раз. Ты очень порадовал меня». Ты даже не представляешь, как это важно. все таки боги милосердны и определенно любят тебя. В трубке зазвучали короткие гудки, и Люк убрал ее в карман, прислонился плечом к дверному косяку. Из ванной вышла Марина, посвежевшая, собравшаяся. — Ты теперь будешь следить за мной? — поинтересовалась она едко. — Я боюсь за тебя, Марина, — искренне признался Кембридж. Страх, который он испытал в своем кабинете, понимая, что теряет ее навсегда, и потом, наблюдая, как к летит с обрыва, до сих пор заставлял сжимать кулаки и колол в груди. — Дай мне побыть одной, — резко сказала принцесса. — Я не повторю свою глупость, обещаю. Она зло усмехнулась. — Обычно я придумываю новые. Люк кивнул, достал из кармана пачку сигарет, отвернулся. Я подожду тебя в гостиной. — И не кури здесь, — сдавленно сказала она ему в спину, когда он уже закрывал дверь. Иначе я точно тебя убью, Люк. Первое, чему научил Кембриджа Тандаджи, — верить интуиции и затаиваться, если чувствуя, что дело на грани провала. Не делать резких движений, не дергаться, вести себя спокойно, расслабленно, убаюкивая тех, кто начал что-то подозревать. И наблюдать, наблюдать и делать выводы. О том, где ошибся, о том, чем грозит ошибка и как все исправить. «Думать!» — монотонно говорил ему господин начальник, распекая за очередное рискованное предприятие. «Выбей это себе на лбу, Кембридж!» «Сначала думать, потом действовать, оставить эмоции, включить разум. Иначе я укреплюсь в убеждении, что боги дали тебе великолепные мозги в насмешку, как красивый автомобиль дикарю, который не умеет и никогда не научится им пользоваться». Люк раздражался, дергал головой, курил, преодолевая желание послать начальника матом и уехать, и учился терпению. Впрочем, стоило только дать себе установку, и многолетняя привычка профессионального гонщика сохранять хладнокровие в любой ситуации перешла и в другие сферы жизни. Сейчас дело было провалено с грохотом и жертвами, и по его вине, слишком привык полагаться на удачу, проскакивать в угольное ушко. Илюк по привычке затаился, наблюдая и анализируя, и выстраивая приоритеты прежде всего, не дать дорогим гостям, спустившимся на праздничный обед, заподозрить неладное. И боги с ними, с ледяными глазами Ангелины Рудлок, которая определенно что-то чуяла, или с мрачным взглядом принца-консорта. Мать и красноволосый дракон. Вот кто Кембриджа беспокоили по-настоящему. Леди Шарлотта слишком хорошо знала сына, чтобы не понять, насколько он взвинчен и растерян. А Норий, хоть и действовал умиротворяюще, казалось, видел его насквозь. Второе — не допустить, чтобы при всех сорвалась Марина. А она вполне могла дойти до точки кипения, и поэтому Люк контролировал и себя, и ее, Вслушивался в ее дыхание, слышал он его куда отчетливее, чем голоса общающихся за столом, и отвлекал, когда она резко втягивала ноздрями воздух или задерживалась на вдохе, словно готовясь сказать что-то, что будет уже не поправить. Но и Марина старалась, очень старалась. Иногда пелена спокойствия прорывалась, и тогда она впивалась ему в руку ногтями или шептала на ухо слова ненависти, но он был рад и этому. Касается, приближается, хочет сделать больно, значит, не все равно, чтобы она не говорила. Мало ли что женщина может сказать в ярости, особенно когда он так напортачил. И третье. Оставить Марину сегодня в замке Вейн, рядом. Иначе она много чего надумает в его отсутствие. Увериться в своем решении и переубеждать ее будет в разы труднее. Илюк мучительно соображал, как это сделать изящно, не вызывая подозрений. Лучше всего думалось на балконе. Да и от вкуса табака и свежего ветра с легкой моросью, ударяющего в лицо, становилось легче. И даже занывший, словно сдавливаемый холодными руками затылок, почти прекратил болеть. В очередной раз из-за стола поднялся и дракон. Остальные мужчины остались за столом. Норий вышел вслед за хозяином замка, прислонился спиной к холодной стене. Просто стоял рядом и молчал с удовольствием вдыхая свежий воздух. От него волнами шло спокойствие. Взглянул на подозрительно посматривающего на него Люка, усмехнулся. «Там, где все полыхает, не помешает немного умиротворения». «Значит, не показалось», — пробормотал его светлость, затягиваясь. «Спасибо. Как вы это делаете?» «Мы сенсуалисты, как и сиренитки пояснил Нори Игулка. «Видим эмоции, можем подправлять их». «И что?» Напряженно и невнятно поинтересовался Люк. Но Нори его понял. «Это ваше дело», — спокойно сказал он. «Ты выбрал себе огонь, тебе и укращать». Произнес он это с таким знанием дела, что Люк невольно улыбнулся и кое-что вспомнил. «Я ведь должен вам ящик коньяка, владыка». «Не припомню такого», — Веселясь, ответил дракон. Дармон махнул рукой. Это был обед перед самим собой. Пора бы его исполнить. Видите ли, сейчас такой период, когда мне нужно срочно сокращать количество долгов, чтобы не переломиться. Бывает. Без удивления кивнул Нори. Мы, дети воздуха, любим нагружать себя неразрешимыми проблемами. Благо, моему племени, мать-вода, дала больше выдержки и терпения. «Да», — пробурчал Люк, — «терпение мне сейчас не помешает». Он затянулся, взглянул на дракона и замер, увидев прохладные переливы его ауры. Такое он видел только однажды у царицы Ипаталии, и змеиное зрение воспринимало свечение куда отчетливей. Сейчас хватило один раз моргнуть, и все пропало. Люк напряг зрение, сощурившись, и свечение появилось снова. «Ты зря напрягаешь глаза, герцог!» Владыка склонил голову, наблюдая, как развлекается хозяин замка. «Расслабь и смотри сквозь меня!» Люк хмыкнул, отвернулся в сторону парка, снова затянулся. «Вы тоже видите ауру? И мою?» «Вижу», — подтвердил дракон. Его светлость поколебался. «В ней нет ничего необычного». «Есть!» Легко согласился Нори. «Твоя суть — это воздух, но он подавлен. Я такого никогда не видел. Ощущение, что у тебя два отца, герцог». «Час от часу не легче», — невесело засмеялся Дарманшир. «Такая аура вообще не может существовать», — говорил владыка, всматриваясь в него багровеющими глазами. «Ощущение, будто на тебя натянули вторую кожу», и присушили намертво. Это издевательство над природой. Ты чем-то сильно искалечен, герцог. Не знаю, какое проклятие так сработало или чье воздействие, но оно должно было убить тебя или, по крайней мере, свести с ума. Вполне возможно, что и свело. Люк передернул плечами, затылок заныл сильнее, и он невольно оглянулся, Интуиция просто вопила об опасности. Дракон вдруг поднял голову, принюхался, как животное. «Я тоже чувствую это», — пророкотал он. «Уже полчаса как? В воздухе пахнет бедой. Смотри!» Навстречу им, закрывая небо, быстро катился вал черных туч, заворачиваясь циклоническим вихрем где-то далеко за горизонтом в сторону столицы. Потемнело, тучи потекли над головами, и тут же заревел ветер, усиливаясь до такой степени, что трудно стало дышать. «Никогда такого не видел», — Сипло проговорил Люк, выбрасывая сигарету. «Все равно не докурить было». Искры сыпались в лицо. «Я тоже», — откликнулся дракон тревожно. «Никогда». Они вернулись в столовую в тот момент, когда торжественно заносили пахнущий сливками и ягодами торт. Ветер бил в окна, и Люк, потер заледеневшие руки, сел рядом с Мариной. Соскучилась, любезно осведомился он, положив ладонь на ее напрягшиеся пальцы и почти сразу же согреваясь. Слуги аккуратно разливали чай, раскладывали торт по тарелкам. «Смертельно!» — улыбнулась принцесса остро, как укусила. Превосходный торт, чутко вмешалась леди Шарлотта. Правда, Берни? Да. Недоуменно согласился Бернард, глядя на совершенно целый кусок на тарелке матери. Постараюсь больше не давать тебе скучать, галантно проговорил Люк, непринужденно улыбаясь гостям. В этом ты мастер, согласилась Марина, отворачиваясь. Да, прозвучал ледяной голос Ангелины Рудлок. Крайне интересно узнать, что там внутри. В торте, конечно. Через несколько минут у принца-консорта Байдека зазвонил телефон. Он извинился, достал трубку, посмотрел на нее и вместо того, чтобы отключить, поднялся и вышел под взволнованным взглядом супруги. А когда вернулся, по его посуровевшему лицу сразу стало понятно, что-то случилось. «Боюсь, нам придется завершить торжество», — проговорил он сдержанно в наступившей тишине. «Но мы немного задержимся здесь, с вашего позволения, герцог. Так как мы все уже породнились, утаивать ничего не буду, но прошу не распространяться». Звонил Стрелковский. Затем пришлось поговорить с Тандаджи. «Чрезвычайное положение. Сейчас проверяют дворец». «Дети?» — вскинулась Василина. «Отправили в поместье». Успокаивающе сообщил принц-консорт. «Алину ждут в университете, закончится экзамен, перенесут к нам. Такие меры приняты из-за взрыва, который произошел по нашему сегодняшнему маршруту. Мы ведь из-за обряда отменили поездку на открытие выставки в последние минуты. Но это не все. Из поступающих данных стало известно, что полчаса назад в Лаун-Вайте совершено покушение на короля Луциуса». Леди Шарлотта со звяканьем поставила чашку на блюдце. И на маль-сирене тоже какое-то происшествие в центре, продолжил Мурян. Но там все оцеплено, нашей агентуре доступа нет. Тандаджи полагает, что возможно, серия покушений, поэтому и просят задержаться здесь. Знать бы, что происходит на самом деле, тревожно проговорила Василина. Узнаем, спокойно сказал Байдак. Стрелковский и Тандаджи. Буду докладывать каждые полчаса, а когда дворец проверят, мы сможем вернуться».